Министерство иностранных дел. У высотного здания на Смоленской площади остановился черный лимузин. Из него вылез высокий, статный, красивый человек и стремительным шагом направился к подъезду. «Дмитрий Трофимович», — подскочил помощник, — «вам не сюда. У нас для министра и заместителя отдельный подъезд». Шипилов улыбнулся. «Мне не нужен отдельный подъезд. Я со всеми». Он распахнул тяжелую дверь и галантно пропустил вперед, Двух молодых девушек. Они смущенно зардились и побежали к лифту. «Знаешь, кто это?» — сказала одна из них подруги. «Наш новый министр».